Карен Прайор, Не рычите на собаку о животных и людей, о книге и авторе вместо предисловия. Можно назвать ряд имен, выдающихся военачальников, министров, директоров, бригадиров, режиссеров, которые с легкостью управляются с огромными коллективами или отдельными людьми. Они знают, как этого можно добиться. Однако, огромное большинство людей не обладает такими талантами. Зачастую им не хватает и жизненного опыта, поэтому, чтобы избегать нелепых конфликтов, стрессов и прочих неурядиц на работе и дома, Они бы с превеликим удовольствием прочли хорошую, умную книгу, содержащую ответы хотя бы на самые простые житейские вопросы. Как сделать детей воспитанными и послушными? Как создать доброжелательную обстановку в семье или на работе? Как быстрее и лучше чему-то научиться, наконец-то? как отучить кошку драть диван, а собаку оглушительно лаять. К сожалению, пока прочесть об этом в нашей литературе практически нечего, поэтому я с удовольствием представляю книгу Карен Прайор «Не рычите на собаку», которая прекрасно восполняет этот пробел. Эта книга, пишет автор, не обеспечит вам воспитанных детей, и она не обещает дать вам какие-то специфические навыки или результаты. Что она вам даст, так это знание основных принципов, лежащих в основе любого обучения, и некоторые основные установки, творческого применения этих принципов в различных ситуациях. Другими словами, она вам даст искусство тренировки. Она может помочь вам преодолеть неприятности, которые доставляли вам беспокойство в течение многих лет, или достичь результатов в делах, где вы буксовали. Карен Прайор родилась в семье известного американского писателя-натуралиста Филиппа Уайли. С раннего детства в ее окружении были животные, собаки, птицы, и, как писал Конрад Лоренс, она с детством принадлежала к тем, кто ощущает неизъяснимую радость, просто наблюдая животных, и благодаря этому научилась интуитивно понимать их поведение в целом как систему. Наверное, в этом истоке феномена Карен Прайор. В начале 60-х годов, сразу практически после окончания Корнельского университета, она становится главной дрессировщицей дельфинов в только что созданном океанариуме жизнь моря на Гавайях жизнь не дает ей времени на раскачку и путь от начинающего тренера до мастера великолепно владеющего всем арсеналом методик, разработанным бихевиористской школы для изучения процесса обучения и реализовавшего ее в уникальном представлении дельфинего цирка Она проходит почти мгновенно. Однако Карен Прайер не только обучает дельфинов, она ищет и находит пути их понимания, общения с ними. Так она становится исследователем с мировым именем. Наконец, Карен Прайер писательница. Первой была книга. «Кормите ребенка грудью». Она весьма популярна в США, и ее тираж уже превысил 2 миллиона экземпляров. «Несущий ветер», включённый в данный сборник, «Записки дрессировщицы», как писала она в подзаголовке «Рассказ о дрессировке дельфинов». Это не только увлекательная по сюжету книга, но и практическое руководство для грамотной дрессировки. Наконец, книга «Не рычите на собаку» о том, как обучать практически всему и кого угодно, используя принципы обучения с подкреплением. Эти принципы являются такими же непреложными законами природы, пишет автор, как законы физики. При попытке изменить поведение, собственное или чужое, мы используем эти законы, независимо от того, знаем мы их или нет. Чаще всего мы их применяем неправильно. Мы запугиваем, спорим, принуждаем, лишаем чего-то. Мы ругаем окружающих, когда дела идут плохо. И забываем похвалить, когда все хорошо. Какой бы ни была задача, заставить ли четырехлетнего малыша вести себя тихо и прилично при посторонних, отучить щенка грызть все подряд, тренировать ли спортивную команду, выучить ли стихотворение, она решается быстрее, легче, веселее, если вы... Знаете, как пользоваться положительным подкреплением? Лучше не скажешь. Остается только пожелать, чтобы после прочтения этой книги все начали следовать рекомендациям Карен Прайор изо дня в день в своей повседневной жизни. Я не сомневаюсь, что наши дети станут более послушными. Семьи Более счастливыми, а мы все более отзывчивыми и внимательными. Белькович, доктор биологических наук. Итак, «Не рычите на собаку». Предисловие автора. Это книга о том, как обучать кого угодно. Человека или животное, старого или молодого, самого себя или других, и чему угодно. Как добиться, чтобы кот спрыгнул с кухонного стола, а бабушка перестала ворчать? Как управлять поведением домашних животных, детей, начальства и друзей? как улучшить свои достижения в теннисе, гольфе, математике, развить память. Все это можно достичь, используя принципы обучения с подкреплением. Эти принципы являются такими же непреложными законами природы, как законы физики. Они лежат в основе всех ситуаций обучения точно так же,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 Принуждаем, лишаем чего-либо, мы ругаем окружающих, когда дела идут плохо, и забываем похвалить, когда все хорошо. Мы грубы и нетерпеливы с детьми, друг с другом, даже сами с собой, и потом сожалеем об этой грубости, зная Лучшие способы управления поведением мы достигли бы своей цели быстрее, к тому же без нервотрепки. Но мы не представляем, как это сделать. Мы попросту не можем привести в соответствие те приемы, которыми современные дрессировщики достигают успеха с законами положительного подкрепления. Какой бы ни была наша задача, заставить ли четырехлетнего малыша вести себя тихо при посторонних, отучить ли щенка грызть дома все, что попало, тренировать ли спортивную команду, выучить ли стихотворение, она решается быстрее, легче, веселее, если вы знаете, как пользоваться положительным подкреплением. Законы подкрепления – Просты. Их можно за 10 минут записать на школьной доске и за час выучить. Применение их в основном зависит от ситуации. Обучение с подкреплением подобно игре, в которой надо быстро соображать. Каждый может быть тренером, но некоторые от природы способны к этому больше, чем другие. Вам вовсе не обязательно отличаться каким-то особым терпением, быть сильной личностью, не требуется и особого подхода к детям и животным, можно не обладать и тем, что цирковой дрессировщик Франк Бук называет силой человеческого взгляда. Вам надо только знать, что вы делаете. Всегда. Были люди с интуитивным пониманием того, как применять законы дрессировки. Мы называем их талантливыми учителями, блестящими военноначальниками, выдающимися тренерами, гениальными дрессировщиками. Мне приходилось наблюдать за некоторыми театральными режиссерами и многими дирижерами симфонических оркестров, которые очень умело использовали в своей работе подкрепление. Эти одаренные воспитатели не нуждаются в книге о том, как использовать законы, управляющие обучением. Однако для всех нас остальных – простых смертных, кто вслепую пытается совладать с плохо управляемым питомцем, вступает в конфликт с ребенком или сослуживцем, знание законов подкрепления может сослужить хорошую службу. Обучение с подкреплением – это вовсе не система наград и наказаний. Современные тренеры даже не используют этих терминов. Награды и наказания – приходят обычно после того, как действие совершено, часто спустя длительное время, как, например, в уголовном суде. Они могут повлиять, а могут и не повлиять на будущее поведение, но они, безусловно, не могут воздействовать на уже совершенное действие. Подкрепление – будь то положительное, то, к чему надо стремиться, например, улыбка или ласка, или отрицательное, то, чего надо избегать, подобно рывку поводка или нахмуренным бровям, происходит именно во время поведения, на которое надо воздействовать. Подкрепление изменяет поведение только тогда, когда дается в правильно выбранный Момент. Впервые я услышала об обучении с положительным подкреплением на Гавайях, куда в 1963 году я была приглашена старшим тренером дельфинария «Жизнь моря». Раньше я дрессировала собак и лошадей, пользуясь традиционными методами. Но дельфины – другое дело. На животное, которое просто уплывает от тебя, не воздействуешь поводком, уздечкой или даже кулаком. Положительное подкрепление, в основном ведро с рыбой, единственное, чем мы располагаем. Психологи в общих чертах познакомили меня с принципами обучения с подкреплением. Искусство применения этих принципов я постигла при работе с дельфинами. Имея биологическое образование и всю жизнь интересуясь поведением животных, я оказалась очарованной не столько дельфинами, сколько моим с ними взаимным общением во время дрессировки. То, чему я обучилась, работая с дельфинами, я стала применять и в дрессировке других животных. И я начала замечать, как эта система входит в мою повседневную жизнь. Например, я перестала кричать на своих детей, потому что заметила, что крик не помогает. Подмечать поведение, которое мне нужно, и сразу подкреплять его – это гораздо более действенно, да к тому же еще и сохраняет мирные отношения в семье. Тот опыт, который я извлекла из дрессировки дельфинов, имеет солидное теоретическое обоснование. В этой книге я постаралась держаться подальше от теоретизирования, так как, насколько мне известно, правила по применению этих теорий обычно не описываются наукой. И с моей точки зрения, ученые часто неправильно ими пользуются. Но основные законы уже твердо установлены и должны приниматься во внимание при обучении. Основа этой теории по разным источникам известна как методика поведения, теория подкрепления, оперантное обусловливание, бихевиоризм. Психология поведения и так далее. Это тот раздел психологии, который принес мировую известность Скиннеру, профессору Гарвардского университета. Я не знаю другой современной области науки, которую бы в такой степени поносили, не понимали, переиначивали, неправильно истолковывали и неправильно использовали. Одно только имя Киннера приводит в ярость тех, кто является поборником свободной воли в качестве характеристики, отделяющей человека от животного. Для тех, кто воспитан в гуманистических традициях, воздействие на поведение человека при помощи своего рода осознанной техники кажется непоправимо безнравственным, несмотря на тот очевидный факт, что все мы пытаемся влиять на поведение друг друга любыми попавшимися под руку средствами. Пока гуманисты нападали на бихевиоризм и самого Скиннера с таким же жаром, с каким когда-то правоверные обрушивались на еретиков, бихевиоризм превратился в громадный раздел психологии которым занимаются целые факультеты в университетах. Он широко применяется в клинике. Бихевиористы издают специальные журналы и созывают международные конгрессы. Бихевиоризму обучают на специальных курсах. В нем возникает ряд доктрин и разных течений. Ему посвящаются целые горы литературы. Это принесло определенную пользу обществу. Некоторые болезни, например, аутизм, оказались более чувствительны к формированию и подкреплению, чем к любым другим воздействиям. Многие врачи успешно разрешали эмоциональные проблемы своих пациентов, используя приемы бихевиоризма. Большая эффективность простого изменения поведения по сравнению со скрупулезным копанием в источниках его происхождения, по крайней мере в некоторых обстоятельствах, способствовала возникновению семейной терапии, в которой рассматривается поведение каждого члена семьи, а не только того, чье страдание наиболее очевидно. Обучающие машины и программированные учебники, разработанные на основе скиннеровской теории, были первыми попытками разбить обучение на этапы и поощрять обучающегося за правильные ответы. Эти ранние механизмы были неуклюжими, но именно они были предвестниками компьютерного обучения, которое оказалось не только высокоэффективным благодаря совершенству выбора времени подкрепления компьютером, но и внесло в процесс обучения веселые нотки в связи с забавным характером подкрепления – фейерверки, Танцующие роботы, программы подкрепления, использующие жетоны и талоны, которые можно накопить и обменять на конфеты, сигареты или какие-то льготы, были установлены в психических лечебницах и некоторых других учреждениях. Нет недостатков в программах аутотренинга позволяющих следить за весом и изменением других привычек в нужную сторону, и все они основаны на положительном подкреплении. Интересным применением подкрепления для тренировки физиологических реакций является биологическая обратная связь. Академические ученые изучили мельчайшие аспекты Обуславливания. Например, одно исследование показывает, что если вы составляете таблицу, чтобы следить за своими успехами в выполнении какой-либо саморазвивающей программы, то вы скорее выработаете новые привычки, если будете ежедневно не ставить в клеточки соответствующей графы крестик, а сплошь ее зачеркивать. Обрастание деталями преследует конкретные психологические цели, но я не смогла извлечь из них большой пользы для обучения. Тренинг представляет собой петлю, двустороннюю связь, в которой события на одном конце изменяют события на другом, точно так же, как это происходит в кибернетической системе с обратной связью, хотя Многие психологи рассматривают свою работу как нечто, что они делают по отношению к субъекту, а не совместно с ним. Для настоящего тренера наиболее интересными и потенциально наиболее плодотворными событиями в процессе обучения являются идиосинкразические и неожиданные ответы, которые может дать каждый испытуемый, хотя почти во всех научных работах стремятся игнорировать и свести к минимуму индивидуальные реакции. Изобретение методов, которые Скиннер назвал формирование для последовательного изменения поведения и реализация этих методов – процесс творческий. Несмотря на это, Психологическая литература изобилует программами формирования, которые настолько невообразимы, чтобы не сказать «неуклюже», что с моей точки зрения представляют собой жестокое и необычное наказание. Возьмем, например, приводимый в одном из последних научных журналов «Метод работы с ночным самопроизвольным мочеиспусканием», который включает не только установку специальных датчиков влажности в детской постели, но и присутствие врача, проводящего ночь рядом с ребенком. При этом авторы указывают, что этот способ дорого обходится семье. А какова же его цена для психики ребенка? Такой способ поведенческого решения вопроса подобен попытке Бить мух лопатой. Прежде чем двигаться дальше, я должна извиниться перед всеми профессиональными бихевиористами, которые обеспокоены моим лихим использованием терминологии теории подкрепления. Словарь Киннера имеет несколько элегантных определений, таких как оперантное обучение, которое подчеркивает, что субъект является оператором, а не только пассивным участникам, или последовательное приближение, предполагающее постепенный характер процедуры формирования навыков. Однако, обучая тренингу, я обнаружила, что люди спотыкаются об эту непривычную терминологию. Чтобы четко изложить предмет, вы должны обучить двум вещам – самой сущности работы – и подходящему способу ее обсуждения. По мере распространения из университета в университет скиннеровская терминология подвергалась некоторой модификации. То, что одни называют условными стимулами, другие предпочитают именовать различительными стимулами, а третьи употребляют жаргонное выражение. S дельта. Этот специфический словарь все время разрастается, поэтому я пожертвовала научной точностью ради такой терминологии, которая, как мне кажется, будет понятной. Шопенгауэр сказал однажды, что каждая оригинальная идея сначала осмеивается, а потом на нее яростно нападают, и, наконец, Она принимается как нечто само собой разумеющееся. Насколько мне известно, теория подкрепления не является исключением. Несколько лет назад Скиннера повсюду высмеивали за то, что он продемонстрировал формирование навыка, обучив пару голубей играть в пинг-понг. Теплая, комфортабельное, самоочищающееся, Полная забав комната, которую он оборудовал для своих маленьких дочерей, была высмеяна как антигуманный, аморальный и еретический ящик для ребенка, чуть ли не тюремная камера. До сих пор ходят слухи, что его дочери сошли с ума. Хотя на самом деле они выросли прекрасными работниками и очень славными людьми. И, наконец, сейчас многие образованные люди относятся к теории подкрепления как к некому пустяку, который они понимают и знают вдоль и поперек. Фактически же большинство людей ее не понимает. Иначе бы они не вели себя так скверно с окружающими. В течение многих лет, с тех пор, как я начала заниматься экспериментами по тренировке дельфинов. Я читала лекции и писала о правилах подкрепления для научных и профессиональных кругов, а также для широкой публики. Я обучала этому виду тренинга в высшей школе и в колледжах. Я работала с выпускниками университетов, домохозяйками и служителями зоопарков. С членами моей семьи и с друзьями я наблюдала и изучала работу дрессировщиков всех возможных типов, от ковбоев до спортивных тренеров, и заметила, что принципы подкрепляемого обучения постепенно проникают повсюду. Голливудские дрессировщики животных называют использованием моего позитивного подкрепления – эффективной тренировкой и используют эту технику чтобы вырабатывать такие принципы поведения которых нельзя добиться силы например как в рекламном телеролике где бык спокойно прогуливается по китайской лавке сегодня многие спортивные тренеры используют позитивное подкрепления и формирования они полагаются на старинный метод кнута, и при этом результаты их воспитанников значительно улучшаются. Однако нигде я не обнаружила правил теории подкрепления, описанных таким образом, чтобы ими можно было непосредственно воспользоваться на практике. В этой книге я объясняю эти правила так, как я их понимаю, а также поясняю, где я считаю нужным их применять, а где, по моему мнению, это невозможно и нецелесообразно. Тренировка с подкреплением не разрешает всех проблем. Она не увеличит ваш счет в банке, не спасет от неудачной женисьбы, не поможет в случаях, Тяжелых заболеваний психики. Некоторые ситуации, например, плач ребенка, не имеет отношения к проблеме тренировки и требует других методов разрешения. Некоторые типы поведения человека и животных имеют генетические компоненты, которые трудно или невозможно изменить тренировкой. Ряд проблем просто не стоит того, чтобы тратить время на тренировку. Но во многих случаях, когда жизнь бросает человеку вызов, ставит задачи и посылает неприятности, правильное использование подкрепления может оказаться полезным. Практическое использование позитивного подкрепления в одной ситуации может побудить вас использовать его и в других. Как раздраженно сказал один исследователь дельфинов, с которым я работала, человеку нельзя разрешать заводить детей, прежде чем он не сумеет обучить цыпленка, подразумевая, что опыт достижения результатов в обучении существа, которому невозможно применить силу, должен показать вам, что для воспитания ребенка Вы также не нуждаетесь в применении силы. Я заметила, что у большинства дельфиньих тренеров, использующих навыки позитивного подкрепления в своей ежедневной работе, чрезвычайно милые и приятные дети. Эта книга не обеспечит вам милых детей, и она не обещает дать вам какие-либо специфические результаты или навыки, Что она даст вам? Так это фундаментальные принципы, лежащие в основе любого обучения, и некоторые основные установки творческого применения этих принципов в различных ситуациях. Другими словами, она даст вам искусство тренировки. Она может помочь вам преодолеть те неприятности, которые беспокоили вас в течение многих лет или достичь успехов в трудных для вас делах. Она, конечно, поможет вам, если вы того пожелаете, и обучить цыпленка. В теории подкрепления, по-видимому, существует естественный порядок, и в книге главы идут в той последовательности, в которой происходят процессы тренировки, от простого к сложному, как при реальном обучении. И это та самая последовательность, при которой наиболее легко овладеть профессией тренера. Книга построена таким образом, чтобы постепенно складывалось разумное понимание процесса тренировки при помощи позитивного подкрепления. Однако, так как эта теория широко применяется на практике, то в пяти главах книги в качестве примеров приводится различные жизненные ситуации, в которых позитивное подкрепление играет положительную роль.